«Говори, или я тебя угощу!» – зашипел старший пристав, поднимая плетку. Девушка вскрикнула от страха и разразилась душераздирающими рыданиями. «Не распускайте руки!» – рявкнул судья на пристава и оглянулся на своих помощников. Взгляд у него был совершенно несчастный. Мажун ответил ему взглядом, вопрошающим и ткнул пальцем себе в грудь. Судья один некоторое время колебался, затем согласно кивнул. мажон спустился с помоста, подошел к девушке и начал что-то тихо говорить. Скоро она перестала рыдать, потом тряхнула головой. мажон прошептал ей еще несколько слов, ободряюще похлопал по спине и вернулся на свое место на помосте по дороге, подмигнув судье. Суньян утерла лицо рукавом, потом посмотрела на судью и заговорила. Как-то мы работали вместе в поле, с месяца назад было. Тут мне Акван и сказал, «Глаза у тебя, говорит, красивые, а когда мы пришли к сараю пополдничать кашей, он сказал, и волосы у тебя красивые». Отец тогда на рынок был уеханши. Вот я и полезла с Акваном на чердак. Ну, она примокла, а закончила вызовом. Ну и что? Ну, была я с ним на чердаке. «Понятно», — сказал Судья Ди. «А кто это Акван?» «Неужели не знаете?» — удивилась девушка. «Да его же все знают. Поденщик он. На каком дворе рук не хватает, он туда и нанимается». «Он просил вас выйти за него?» «А как же?» «Целых два раза гордо отвечала Суньян. А я ему сказала, никогда. Я говорю, пойду за того, у кого земля своя». Вот что я ему сказала. А на прошлой неделе я ему сказала, чтобы он больше ко мне ночью не лазал. Девушка должна думать о будущем, а мне осенью уже двадцать исполнится. А он, Акванта, говорит, «Ежели, говорит, ты замуж пойдешь, я не возражаю, но ежели какого полюбовника заведешь, тут я тебе глотку-то перережу». «И болтайте, сколько влезет, будто ворон и бродяга». «А меня он очень любил, вот что я вам скажу». «При чем тут гребенка?» – спросил судья Ди. «Так это тоже он». Суньян мечтательно улыбнулась. «Как я видела его в последний раз, он сказал мне, «хочу, мол, подарить тебе что-нибудь этакое особенное на память». «А я ему говорю, хочу гребенку, чтобы точно такая же, как моя». «А он говорит, для тебя все, что хочешь, добуду». «Весь городской рынок пройду, а добуду!» Судья Ди кивнул. «Вот и все, Суньян. У вас есть где остановиться в городе?» «Тетка живет у причалов», — ответила девушка. Старшина увел ее, а судья Ди обратился к старшему приставу. «Что вам известно об упомянутом Акване?» «Известный разбойник, ваша честь», — без промедления доложил пристав. «Пристав». Полгода тому назад заработал в этом суде 50 ударов кнутом за грабеж и избиение старика-крестьянина. А также подозревается в убийстве лавочника, имевшем место два месяца тому назад, во время ссоры из-за денег в игорном притоне возле западных ворот. Определенного места жительства не имеет, ночует в лесу либо на дворах и усадьбах, куда бывает нанят на работу. Судья откинулся на спинку кресла. Некоторое время он праздно вертел в пальцах гребенку, затем выпрямился и объявил. Суд, рассмотрев обстоятельства преступления и выслушав показания свидетелей, установил, что Фан Чун и женщина, одетая в платье госпожи Ку, были убиты ночью 14-го числа этого месяца бродягой Ак Ропот удивления пробежал по залу. Судья Ди постучал молоточком. А также суд остановил, что Ву, слуга Онова фанчуна первым обнаружил убитых. Он украл денежный короб Фана, присвоил двух лошадей и сбежал. Управа должна принять все необходимые меры для задержания преступников. Ак Вана и Ву. Далее. Суд должен продолжить тщательный розыск для познания женщины, бывшей с Фаном, и нахождения ее тела а также расследовать связь между этим делом и смертью монаха Цухея. Он ударил молоточком по столу и закрыл заседание».